Глава двадцать вторая. Дом опустел. Иилэ услышала его недовольство и страх, который дом прятал в скрипах и вздохах. Ты знаешь кто? Иилэ долго не решалась задать этот вопрос. Да, мне кажется, что знаю. Райда этой ночью не ложился. Чувил, что день выдастся непростым, или просто отоспался. Он последние дни только и делал, что спал. Это вписывалось в сказку о его болезни. К счастью, больше никто не появлялся проверять, сколько же правды было в этой сказке. Но Райда все равно не выходил из комнаты и давился овсянкой, а по ночам ел пирожки, которыми силы не делился, сказал, что она и так поесть может, а ему силы нужны. И пусть пирожков и ила совершенно не хотелось, она и без них прекрасно себя чувствовала, но всё одно пыталось утянуть хоть крошку. Тоже игра. Я почти уверен, что знаю, но всегда остаётся шанс, что я неправильно что-то понял, оценил, недооценил. Его это беспокоило, и беспокойство передавалось Иле. Я в любом случае сильнее. Это должно было стать утешением, но не стало. Мы справимся, верно? Он спрашивал. Нет, Райда наклонился, уперся лбом в лоб и повторил: Мы обязательно справимся. И я? Ты пока посидишь в одной тихой комнате. В той, где? Именно. Но те ключи больше не подойдут. Райда нехорошо усмехнулся. Зря, что летал бы здесь столько времени, околачивался. И заметь, я терпел его, а, по-моему, он не мешал. По-твоему, ты просто не замечала, как он на тебя пялился. Стоило тебе появиться, как он мигом забывал обо всех сокровищах. А у меня, между прочим, нервы слабые, и я старый и больной, и волноваться нельзя. Тебе он пытается убедить её, что ничего страшного не происходит. А потому и говорит вовсе не о том, что вот-вот случится. Стоило мне выйти, он вновь вспоминала о сокровищах. Значит, он не только ради клада остался. Не только, согласился Райда. Он сменил замки в той комнате, и ни в ней одной. И кто? Никто, только Нат. А Нат-то ты знаешь, он скорее умрёт, чем проболтается о таком. А ключ Райда вытащил из-под матраса связку И нашел нужный, обыкновенный, и с виду ничем-то не отличается от прежнего. Ты спрятал его среди ключей. Райда позволил взять связку в руки, старая, мамена, или та, которую носила экономка. Видишь, он похож на старый, и вряд ли кому в голову пришло бы их сличать. А вот если бы я старый снял, а новый спрятал, все стало бы очевидно. Правлен, время покажет. Иле не нравится сама мысль о том, что её запрут. Ты ведь сумеешь выйти, если понадобится. Райда протянул руку, и ключи пришлось вернуть. Тебе они не нужны, верно? Да и нет. Ила сумеет выйти, но сама мысль о том, что её снова запрут, там запрут. Тише. Райда перехватил руки. Дыши глубже. Послушай, брана больше нет. Ты это понимаешь? Если понимаешь, то кивни. Ила кивнула. Она прекрасно понимает и что брана больше нет, и что из всех комнат та самая безопасная, и что запрут её для её же блага, но понять это одно, принять другое. Вот и хорошо, умница, видишь ли, сокровище моё, у меня нет доказательств, то есть я примерно представляю, что здесь произошло, но мои слова ничего не значат. Разве что для особого отдела Но с ними мы уже это выяснили, нам связываться не стоит. Остается королевская полиция, а им требуется нечто большее. Илэ заставляла себя слушать его. Полиция королевская, о чем он говорит? О том, что устроил из дома ловушку и приманкой в ней Илэ. Поэтому исчезли люди Гарма и сам Гарм с вчерашнего дня не появлялся. Нира и Та пропали. А Вигдар, явившийся с утренним визитом, улыбался так странно. Вигдар знал и тоже играет и, кажется, получает от игры немалое удовольствие. Всё идёт к тому, что мне придётся убить этого человека. Таких врагов оставлять себе дороже, но и это убийство Ила должно выглядеть оправданным. И я не знаю, как именно он подстраховался, но такие, как он, всегда ждут удара. И поэтому я должен быть уверен, что его смерть никак вас не заденет, ясно? Нет, но ила готова солгать. Если ему так будет спокойней. Он ведь собирается убить, а убийство требует спокойствия. Поэтому, Мила, вытерпи немного, ладно? Потерпит. И, пожалуйста, Райда коснулся щеки. Что бы ни случилось, не выходи. Ты знаешь дом, ты слышишь его, ты поймёшь, если вдруг начнётся Что-то и вправду серьёзное. Пожар? Дом да боится огня. И одно это слово отзывается в нём болезненной судорогой. Пожар. Соглашается Райда. Наводнение, ураган, не знаю. Главное, что если опасность будет настоящей, тогда уходи, не раньше, и я буду рядом, веришь? Уже да. Если кому здесь и можно верить, то Райда. Вот и хорошо. Он осторожно поцеловал в висок. Вот увидишь, всё у нас получится. И страхов станет меньше. Потом, когда Райда убьёт того, кто и вправду виновен в смерти родителей, но почему-то сейчас мысли о месте, даже не месте, но о справедливости, а смерть за смерть более чем справедливо, не вызвала у Илы радости. Она должен был оставить корзину. Еда там, вода, пелёнки опять же, всякое такое, что может пригодиться. И не бойся, ладно? Постарайся не бояться. Страх лишает способности думать, а ты умная девочка. Ты у меня очень умная и очень храбрая девочка. Утешаешь, пытаюсь, не получается, да? Не очень, признал Ила. Но мы справимся, потому что иначе быть не может. То, что предстояло сделать, Нату не нравилось. Придётся лгать. Не то, чтобы смущал сам факт лжи, но а если не поверят, нато лгать не любил и не умел. А если не получится, он сунул пальцы в рот, отогревая. Весна весной, но холода ещё стояли. Чему тут не получаться-то? Сиди себе, смотри и дальше по обстоятельствам, пожал плечами Гарм. Одна беда, жоппу не отморозь. Просто у него выходит: сиди и смотри. Над сидит вот, смотрит, старается. Только как-то в последнее время старания его боком выходят. Что, с девчонкой поссорился. Гарм вот выглядел удручающе довольным жизнью и пирожок очередной желал, судя по запаху, с грибами. Над тоже от пирожка не отказался бы, но ему не предлагали, а сам просить он не станет, гордый. Пусть и замёрший, но всё равно гордый и обиженный. Нет, он не совсем, чтобы обижен. Обижаются дети, а над взрослый. И разве просило о многом? Просто поверить ему. Не имеет он права рассказать нерию всё. Пока. А она упёрлась, мол, что это он ей не доверяет? И из-за её семьи, наверное. И если так, то не надо было на ней жениться. Всё равно это женитьба, видимость одна. Ему не жена нужна, а нянька, которая будет которая будет разбить и нос вытирать и рубашки штопать. ну да, рубашки рвались. Над ведь не специально. он и надевал на тренировке те, которые поплоше, а они все равно страдали. и Нира штопала. горничная есть. Над ей говорил. она ответила, что ей самой хочется, хотелось и перехотелось, наверное. устала штопать и нос вытирать тоже устала. и вообще права. Потому что в семейной жизни от Наты никакой пользы нет, расстройство одно, а ещё гарм упорожок с собой дали, Анира и проводить не вышло, злиться. И от этой злости Нату страшно, потому как вдруг она решит уйти, вернётся к семье или просто уедет в другой город. Нат, конечно, поедет следом, потому что невозможно её одну оставить без всякого присмотра, но опять много думаешь. сделал собственный вывод гарм и пирожок недоеденный притянул а над взял здраво рассудив что лучше он на сытый желудок пострадает тем более что по завтрак утён не успел а обеды вовсе не предвидится она говорит что я ей не доверяю до конца пирожок оказался до отвращения маленьким на один зуг и после него голод ощущался острее а ты я доверяю Но не настолько, чтобы рассказать всё, над вздохнул. Как можно рассказать такое? Нир их любит всех. Райда может ошибаться. Да. Это над признал не сразу, поскольку сама мысль о том, что Райда способен ошибаться, в голове не укладывалась. Но исключительно теоретически над готов был согласиться, но он может оказаться прав. И тогда она всё равно рано или поздно узнает", надкивнул. Даже если Райда ошибается, то после этого представления многое вылезет на свет и вряд ли на радость твоей жонушке. То есть надо было рассказать. "Нет", Гарм облизал пальцы и вздохнул. Не надо, ты ж сам понимаешь это. Поэтому и смолчал. Она, конечно, девочка хорошая, спору нет, только как и ты притворяться не умеет и родичей своих любит. Это хорошо, это правильно. Родичей любить оно заявится к ней вот завтра папочка или мамаша или сестрица. Что, сумеет твоя Нира вести себя так же, как обычно? Над покачал головой. Он пытался себе представить, как Нира поступит, узнав неправду. Пока ещё неправду, а лишь теорию, но уж больно грязной эта теория выгляделась. То ты оно А это зверь хитрый. Ему малости хватит, чтобы насторожиться. И нейро твоя, если не дура, всё поймёт, простит. Думаю, что простит. Гарм потёр щёку, на которой третьего дня появилась весьма характерная отметка, наглядно продемонстрировавшая, что Гармово пышнотелое невеста с черепком управлялась весьма ловко, и к слухам была не так уж равнодушна. Но помирились же и выслушала она о гармо, его он пирожков напекла, правда тот делает вид, что их уже не осталось, но над точуют, у него чуть ее хорошее. Дело даже не в пирожках, а в том, что Нира тоже простит. Хотелось бы думать, что простит и на будущее парень. Договоришь женой, случай-то первый, да не последний, потом мало ли куда тебя занесет. Райдов он службу прочит, а по службе секреты всякие случаются. Одними, конечно, и поделиться можно, а другими никак нельзя. И хорошо бы, чтоб знала она, о чём стоит спрашивать, а о чём не след. И как прямо словами. Над покосился, но убедившись, что собеседник и не думал издеваться, кивнул. Оно понятно, что не жестами, но где подобрать правильные слова? Не бойся её обидеть, поймёт. Или не поймёт, но тогда уж пусть лучше не понимает сразу, пока вам нечего особо делить. Но я думаю, что она девочка сообразительная. Хотя нет, скорее мудра. Уж не знаю, откуда что берётся на женщины, или равнодушные, или мудрые, или дуры. Будем надеяться, что тебе повезло. Ещё пирожка хочешь? Над кивнул. Если уж слушать, то лучше на полный желудок. Он поднял воротник куртки и головой тряхнул. Погода к вечеру окончательно испортилась, и начавшийся дождь грозил затянуться, а значит, он над вымокнет. Странное дело. Прежде-то он спокойно воспринимал и дождь, и снег, и прочие неудобства, а тут вдруг неимоверно захотелось домой, и чтобы камин, не раз книгой, или без книги, но главное, чтобы улыбалась и простила его за грубость. Он от найдёт слова, объяснит как-нибудь, что не собирался её обижать, но напротив, защитить пытался. Правда, попытка эта какой-то кривой вышла. Ничего, нат вернётся и попробует снова. И будет пробовать раз за разом, пока что-нибудь да не получится. Райда не зря говорил, что Нат упёртый. Ах, ты глянь, хорошо идут, сказал Гарм, приподнимаясь на стремянах. с факелами. Вот скажи, дорогой мой мальчик, я не дорогой. В лиловых сумерках город гляделся далеким, а огни факелов и вовсе были с трудом различимы. Они нас совсем за дураков держат. Гарм спешился и повод кинул на ветку. Куртку повесил на другую, сняв рубашку, аккуратно сложил ее в сидельную сумку. А блава, вот кого можно в лесу ночью искать, а? Разве что собственную задницу разбойники, дураки разбойники. А он разулся и носки стянул, скатал в аккуратные комки, которые спрятал в ботинки, пошевелил босыми ступнями. И мы не умнее, если в это дерьмо ввязались. Огни становились больше, рыжие муравьи. Вот на что это похоже. Суетятся, сталкиваются друг с другом, подпитывая силой. Множится, множится того и гляди станет их столько, что и не управится. Ты знаешь, что делать? Гарм больше не ворчал и выглядел немного иначе, чем обычно, более серьезный, сосредоточенный. Только на рожон не лезь, младно. Не буду. Пообещал Над, чувствуя непонятный холодок. И себя побереги, шкуру. Шкура-то. Гарм не договорил, он менял облик медленно, кажется, с трудом. И зверь, вставший на опушке леса, долго пытался отдышаться. Он кашлял, а из раззявленной пасти текла слюна, огромный, чёрный, жуткий, наверное. Будь над человеком испугался бы. Правда, он человеком не был и спешившись стянул рубашку. Подумалось, что запасную он как раз-то не взял и теперь придётся так возвращаться. Но с другой стороны, можно и не возвращаться, следом пойти. Над темный мосте незаметный гармошкалился. Нет, мысли читать он не умел, но успел неплохо нато изучить. Да я просто зверь корот карявкну. Ладно, ладно, буду сидеть тихо, смотреть и по обстоятельствам. Зверь потянул носом. А гонки приближались, а ветер донес острый будоражящий запах людей. Слушай, а можно я твою куртку возьму? А то ведь о колею, простыну Райдер ругаться будет и Нира огорчиться. Хотя, если огорчиться, то простить стоит. И глядишь, огорчившись, простит. Мама, когда Над заболевал, ему все все прощала и еще варила куриный бульон с луком и морковкой. Бульон был вкусный. Над бросил рубашку, клад снули челюсти и на землю полетел трепичный ком. Погоди, Над спешился, кровь же! В лягу со свиной кровью гаром держал при седле. Запахло резко, сладко, и запах этот породил судорогу. Живой железо рвануло лес дым, кровь. Охота, которая совсем рядом, и над достаточно здоров, чтобы пройти по следу. Тем паче, что след этот будет широк. Он сглотнул слюну и отвернулся. Люди идут к дому. Люди собираются убить Райда и самого Ната. И разве не справедливо, если над тоже убьёт? Смерть за смерть, кровь за кровь. Он заставил себя дышать и руку сунул в рот, прикусил. Стало легче. Не безумие, но просто над давно не выходил на охоту, а это тоже неправильно. Ничего. Когда всё это закончится? А ведь закончится когда-нибудь, верно? Пока же стоит думать о чём-нибудь хорошем, о доме, о ней. Мудрая Нира себя не ощущала. Вот ни на мгновение, скорее дурочкой, истеричной, слезливой дурочкой, которая вместо того, чтобы выслушать, наорала, а теперь нату ехал и когда вернется, не сказал и вернется ли вовсе. Наверное, уже жалеет, что с нею связался и про рубашки эти, ерунда какая, ей не тяжело зашивать, хотя там шить уже нечего, ладка на ладке стоит. И кажется, что эти рубашки сами состоят из лоскутов. Но не рубашек жаль, а Ната, которому приходится нелегко. Нера всхлипнула и решительно вытерла слёзы. Они никогда и никому не помогали. Что делать? Мириться и выяснить наконец, что происходит? Нет, Нира крепко подозревала, что желания эти её взаимно исключающие, но хотелось всего и сразу ещё плакать. Но она и с собой справилась, умылась, поглядела в зеркало и поспешно отвернулась. До того она была не лепо, не красиво, даже с бледной кожей, с носом покрасневшим и глазами заплаканными. И как эту умира получается оставаться красавицей даже в слезах? Вспомнив о сестре, Нира тряхнула головой. В ней дело и в матушке с ее стремлениями заполучить усадьбу и в отце, который слишком слаб, чтобы ей помешать, и еще в том, чего Нира не знает. Она, как выяснилось, не знает слишком многого, это Нат сказал. И от слов этих стало обидно-обидно. Получилось, что будто бы Нира в своей семье и вправду чужая, лишняя. Вот и не доверяют. А она, она не лишняя, она сумеет всё выяснить сама. Решение было спонтанным, и как многие иные спонтанные решения не слишком умным. И Нира в глубине души подозревала, что Нат это кому её поступку вовсе не обрадуется. Но обида переросла в злость, а злость требовала выхода, причем немедленно, пока Ниру от этой злости вовсе не разорвало. Она сделала глубокий вдох и сказала: "До темноты добраться успею. В конце концов, Нат муж, а не тюремщик, и не вправе не раз запрещать видеться с родными. Конечно, следовало бы сказать попросить сопровождения, но Нира от мыслей этих отказалась, поскольку у вряд ли Райда... Это самое сопровождение выделит, скорее уж запрет. Нет, ей надоело притворяться слепой, глухой и вообще. До города пары миль, и верхом Нира держится неплохо. Доберется. А за ночую и дома, не бойся, не откажут. Утром же вернется. Все будет именно так. Переодевалась она сама, торопливо, в глубине души и опасаясь, что ей помешают, и желая этого. Но в огромном этом доме до Нира никому не было дела. Райда был болен. Ила, Ила вновь пряталась. Гарм ушел, и его люди тоже, а другие, приведенные шерифом, куда-то исчезли. У дверей, правда, мялся пес, кажется, из Видгаровых, который окинул Ниру настороженным взглядом. Взгляд она выдержала и дверь толкнула. Вам помочь, леди? – спросил пес низким гортанным голосом. Нет, спасибо, я сама. Нира подобрала юбки и бегом бросилась к конюшням. Конюх тоже не стал задавать лишних вопросов, но заседлал стильную соловую кобылку и попросил: "Эй, уж аккуратней, а то дождь скользко". И вправду дождь зарядил, и мелкий такой, бисерный, капли оседают на плаще Ниры, прячутся в складках его, оседают и на шляпке, и на вуали, и в гриве лошади. То и вовсе не по вкусу прогулка. Она то поднимается в рысь, то переходит на шаг, тряся головой, фыркая, всем своим видом показывая, что приличные люди в такую погоду не гуляют. Дома сидят. Ничего. До дома осталось не так уж далеко, и Нира натянула поводье. Господи, что она творит? Её же просили, и Нац сказал, что всё объяснит, но позже. Если так то он бы не стал молчать без веской на то причины. А Нира, Нира никогда не умела слушать и думать и вообще надо возвращаться, пока никто отсутствие не заметил. А если и заметили, то не расскажет, что просто напросто собиралась прогуляться верхом. Злилась она из-за ссоры, и вот, конечно, тоже не самый умный поступок, но всё лучше побега. Она решительно развернула лошадь, которая, оценив перспективу, Васпрянула духом и бодро затрусила по дороге. Вот только уехать не получилось. Откуда появились всадники, Нира не поняла, но просто вдруг оказалось в кольце и знакомый насмешливый голос поинтересовался: "И куда это вы так спешите, юная леди? Да на ночь глядя